Глава двадцать вторая. Новости. Седьмое февраля 2024 года, восемь часов утра. Узнаю родину. Сугробы по колено, холод и тьма. Впрочем, светать начнет уже через четырнадцать минут, да и холод условный, минус десять, навскидку. Что раздражало, так это снег, который в таких дебрях никто не убирал. Но разве не ради этого я выбрал подобное место? Подпрыгнув, я взлетел и, крутанувшись, взрыхлил снег копьем, убирая явные следы моего появления. Невидимость я активировал еще перед переходом во избежание неприятных случайностей. Непродолжительный полет потребовал довольно много маны, но зато окончательно лишил возможности определить точную точку высадки. Солнце все еще не взошло, а поиск жизни позволил видеть гораздо дальше, чем просто глазами. Так что устранять свидетелей моего появления не придется. Шутка, само собой. Я посмотрел на небо, вздохнув полной грудью, все же воздух в пещерах далеко не так хорош. Ладно, хватит прохлаждаться, до истечения божественного ультиматума с учетом разницы часовых поясов оставалось меньше трех суток. Да и одна из кнопок ненавязчиво светилась, намекая, что у системы есть для меня сообщение. «Внимание! Вы получили глобальное божественное задание! Тип – выживание, информация!» «Земля подверглась массированной атаке противника. Ваша главная цель – выжить. Возможность выбирать другие локальные миссии. Срок автоматического начала локальных миссий значительно увеличен. Глобальная цель – F – продержаться до истечения таймера. Локальная цель – е e уничтожить 100 монстров. Награда – вариативна Штраф за провал отсутствует». «Срок миссии – 12 дней. Осталось до завершения 9 дней, 19 часов, 37 минут, 21 секунда». «Какого черта тут происходит? Никогда такого не видел. Заданий было действительно много, даже слишком, на мой взгляд». «Внимание! Доступно локальных миссий 98 573 штуки». Покнув несколько вариантов наугад, я убедился, что сроки старта миссий действительно увеличились, превращая задания в необязательные. По крайней мере, те несколько, что я смог проверить. «Локальная миссия номер 18845. Тип защита родовой локации. Примерное расстояние 1500 километров. Цель – Ф. Найти, уничтожить или изгнать противника». Награда «Возвращение. Прогресс глобального божественного задания. Улучшение отношений с земными богами». Осталось 97 дней, 19 часов, 36 минут, 32 секунды. Кстати, если предположить, что изначально срок был в 100 дней, то опоздал я всего на пару-тройку суток. При этом сроки до старта локальной миссии были больше, чем у глобального божественного задания. Через 9 дней произойдет что-то важное, например, миссия в город гоблинов, или, впрочем, гадать дальше бесполезно. В любом случае нетрудно представить, что могут натворить сотни тысяч монстров, прикрытых божественной защитой. На этом фоне безлюдность парка уже не выглядела такой уж успокаивающей. Конечно, будь рядом монстры, мне, вероятно, пришло бы оповещение, но найти сейчас что-то в логах не самая простая задача. «Активировать поиск жизни!» Ничего подозрительного я не засек, что, впрочем, не удивительно Земля огромна, даже миллионы монстров растворятся в ней, словно капля в море. Ситуация была во многом уникальной. Даже если аналитики просчитали вероятность моего выживания, сейчас я скорее мертв, чем жив. И даже при лучших раскладах никто не ждет моего появления раньше, чем через пару месяцев. Без способности свободно перемещаться в личную комнату и маяка, божественный квест был бы провален, со всеми вытекающими последствиями, самым первым из которых будет объявление культа вне закона. В теории, я мог бы попытаться как-то использовать эти факты к своей выгоде, но ситуация не располагала к лишним играм. Даже обидно. «Ладно». Телефон слишком легко засечь, так что выйти на связь я собирался чуть позже, когда окажусь достаточно далеко отсюда. Если разговор с богами пройдет не лучшим образом, то эта точка мне еще потребуется, и я буду чувствовать себя спокойнее, если вычислить ее будет невозможно даже теоретически. Из-за риска попасть под камеры изначально я планировал использовать невидимость, однако теперь план поменялся с учетом новых обстоятельств. В описании миссии появилось расстояние, а значит, эффективнее уходить именно через них. Определенный риск тут, конечно, присутствует, но в пределах разумного. Главное — найти подходящее задание в относительной близости. К счастью, сортировка с этим прекрасно справилась. Желаете принять локальную миссию F-? Примерное расстояние 50 километров. Да? Нет? Переход через личную комнату занял всего 3 минуты. Задерживаться там я смысла не видел, без колебаний шагнув в портал. Так, пожалуй, нужно выпустить моих пассажиров. Извлечь героя вещь Олег уровень 2 из сумки, да, нет. Хотя большинство военных оставались в ранге юнитов, для своего адъютанта я все же сделал исключение. Не только повысил до героя, но и позволил получить второй уровень, наделил малым магическим даром и даже владением копьем. «У остальных будет шанс усилиться за оставшееся время. А вот его я решил забрать с собой». «Мы уже на Земле?» спросил Олег. «Сколько времени прошло?» «Прошло десять долгих лет. Ты ничего не помнишь?» «Что?» «Порядка часа, говорю, прошло. Мы на месте, но не советую расслабляться. Где-то рядом монстры». «Извлечь героя Легион уровень пять из сумки. Да? Нет?» «Найди врагов». «Сделаю!» Ворон взмыл в небо, но в целом я и сам уже засек местоположение вероятного противника. По крайней мере, только в одной стороне чувствовалась достаточно сильная жизненная энергия. «Слушай, я, кажется, получил задание», — заметил Олег. «Нужно найти и уничтожить монстра поблизости». «Интересно, последствия прописаны?» «Награда, улучшение репутации с богами, а вот наказания нет». «Не возражаешь, если я поучаствую в охоте?» «Уверен», — хмыкнул я, — «это может быть опасно». «Лучше, чем сидеть в сумке. Даже если у монстра будет защитное поле, я неплохо обращаюсь с копьем. По сравнению с крысами. Позже нужно будет провести пару тренировок, я покажу тебе разницу». «Эй, я понимаю, что до мастеров мне далеко. Может, я лучше проявлю себя в боях с монстрами?» «Ну, как знаешь, лови приглашение». «Внимание! Группа сформирована! Герой вещи Олег принял предложение и вошел в состав вашей группы!» Местность представляла собой укатанную дорогу с сугробами по краям. С одной стороны были заснеженные поля, а с другой росли редкие деревья, которые даже рощей не назвать. Противник засел в сугробе недалеко от обочины, похоже вознамерившись замерзнуть там до смерти. Над головой пролетел ворон, поделившись результатами разведки. «Гоняться за твари у меня желания никакого, так что будешь приманкой. Засада метрах в шестидесяти, слева от дороги засела морозная обезьяна. Скорее всего, она пропустит тебя и попытается напасть со спины. Не крути головой, убери оружие, она не должна тебя ни в чем заподозрить. Призови копье в последний момент, а затем бей. Учти, я вмешаюсь лишь в крайнем случае». «Я справлюсь!» Я кивнул и ушел в невидимость. Наверняка обезьяна уже нас засекла, но выбираться из своего сугроба не торопилась и вряд ли могла оценить мою силу с такого расстояния, так что мое исчезновение лишь должно подогреть ее азарт. Вперед! Олег держался у правого края, без подсказок сообразив, что это даст ему дополнительную секунду, а я шел чуть позади и левее. Дорога была достаточно утоптанной, чтобы не беспокоиться о следах, да и вряд ли обезьяна смогла бы их увидеть из своей позиции. Ворон держался в стороне, отсекая путь к бегству. Шансов у охотника никаких. Чтобы не расслабляться, мне пришлось напомнить себе о судьбе мексиканца, умудрившегося погибнуть в примерно похожей ситуации. Сержанта, тварь, вполне способна прикончить, тем более, что для существа, убитого системным оружием, исцеление практически бесполезно. Шкура морозной обезьяны была скорее синей, чем белой Однако, каким-то образом тварь умудрялась оставаться практически незаметной Магия? Рывок был бы хорош, если бы не устрашающий рык Появившееся в руках человека копье, монстр проигнорировал, за что и поплатился Правда, увы, не жизнью «Эй, не по глазам!» Возмутился севший на ветку ворон. «Он хорошую еду!» Потерявшая глаз обезьяна завизжала, стала осторожнее, но сдаваться даже не подумала. Напротив, я бы сказал, что теперь это стало личным. Даже животные знают концепт мести, что уж говорить о монстрах. Идентификация. «Морозная обезьяна, 93%, статус чудовище, ранг существа F+. Уровень – 7. Опасность – низкая. Параметры – сила – 7. Ловкость – 7. Живучесть – 9. Выносливость – 9. Мудрость – 5. Восприятие – 6. Инстинкт – 8. Дополнительные параметры – родословная – 1. Интеллект – 1. Вера – 1. Особенности – слуга порядка. Существо принадлежит к системе. Член стаи, существо является одним из элементов стаи Элитное родословное, хотя существо относится к низшему рангу В нем течет кровь великих предков, характеристики выше типовых Дитя снегов, существо выросло в суровых условиях и отлично приспособлено к низким температурам Временные эффекты, божественная защита, предок морозных обезьян, свойства скрыты «Защита все еще действовала, хотя, подозреваю, с момента появления в нашем мире прошло уже довольно много времени. Однако характеристики невелики, так что мешать поединку я не стал, наблюдая за действиями моего ученика. Обезьяна действовала наскоками, избегая копья, но получалось у нее слабо. Шкура была далеко не такой прочной, как у золотых сородичей, и окрашивалась все новыми и новыми кровавыми пятнами». Олег не торопился, нанося мелкие раны и выдерживая дистанцию. Не самое бережное отношение к трофеям, но рано или поздно обезьяна ослабеет и свалится от потери крови. Минус этого плана в том, что монстр тоже прекрасно чувствовал, что слабеет, а значит должен пойти ва-банк и либо атаковать всерьез, либо попытаться сбежать. Отскочив назад, обезьяна мерзко захихикала, показав средний палец, у кого только научилась, а затем начала покрываться светящимся странным полем. Ненавижу сюрпризы такого рода. Выяснять, что это такое, я не стал, ударив практически на инстинктах. Раскол. «Внимание! Вы получили 17 ОС, 267 из 360! Внимание! Репутация с земными богами увеличилась! Внимание! Личный квест «Переговоры» подтвержден!» «Осталось два дня, 15 часов, 48 минут, 19 секунд». «Черт! Успел я в самый последний момент, сияние стало лишь ярче. Затем труп монстра взорвался, заляпав все вокруг кровью, внутренностями и осколками костей. Хорошо, что я уже привык к подобному, иначе точно бы сейчас блеванул». «Задание выполнено. Покинуть зону миссии? Да? Нет?» «Исцеление, исцеление, исцеление и снова исцеление!» «Если меня прикрыло кинетическое поле, то напарник умудрился словить несколько осколков костей. Раны не смертельные, но достаточно болезненные. Можно же было с ней как-то полегче. Меня до сих пор тошнит». Ворон прыгал по округе, пытаясь найти среди месива кристалл, но, судя по горестному карканью, ценный трофей превратился в пыль. «Если подумать, на самоуничтожение не похоже, да и ситуация была не настолько критической. Раскол тоже не так силен, чтобы разорвать обезьяну на тысячи кусков, так что...» «Подозреваю, тварь выполнила свое задание, и ты напугал ее достаточно, чтобы она решила сбежать, так что это последствия прерванной телепортации. Тебе, кстати, миссию зачли?» «Да, репутация увеличилась». «Жаль». При наличии сотни доступных для призыва гоблинов и сумки работорговца, я мог бы неплохо зачистить окрестности, пользуясь численным преимуществом, но если монстры будут убегать, то такого рода охота не имеет смысла. С другой стороны, сейчас важнее зачистить территорию, а не набить побольше опыта. Осмотрев флешку твари, мы нашли неподалеку сразу два растерзанных и обгрызенных трупа. Кажется, от голода божественная защита не спасала. Пришла мысль зачистить еще несколько точек, но бросать напарника было опасно, так что мы двинулись по дороге. Пожалуй, я нахожусь достаточно далеко от маяка, чтобы достать телефон. Хорошо, принято. Доберемся до ближайшего населенного пункта и будем ждать транспорт. Я положил трубку. Разговор прошел без особых подробностей, хотя выйти на подполковника удалось не сразу. Похоже, меня действительно не ждали, а на старые коды реагировали с задержкой. Нас заберут? Координаты засекли, обещали выслать вертолет. Трупы тоже заберут, как и то, что осталось от обезьяны. Так что давай быстрее, нам нужно добраться до поселка». Примерно через 10 минут система порадовала новым оповещением. «Внимание! Вы покидаете зону миссии! Внимание! Вы получаете бонусную карту!» Остановившись, я достал из воздуха очередную пустышку. Карты возврата в таких ситуациях падали крайне редко, но, с другой стороны, у меня и без того было с собой сразу две. Заряженных, само собой. Покинуть подземелье, не позаботившись о подобном козыре, я не мог. «О, я вижу полупрозрачную карту!» — раздался сзади голос Олега. «Это нормально?» «Награда за миссию. Что выпало?» «Вот!» Подсознательно я ожидал малую карту эвакуации, но это оказалась ледяная стрела «Е», причем с полным насыщением. Невероятно щедрая награда. Правда, толку от нее для героя будет немного, но... «Держи», — я протянул обратно. «Ты можешь продать ее, но я рекомендую не жадничать и изучить. Не факт, что тебе еще представится подобный шанс. К слову, нужно будет озаботиться чем-то подобным». Сначала я счел дальнобойную магию не самым оптимальным вложением, полагаясь на обычные стрелы, а затем как-то упустил из виду. Возможно, опыта за убийство магии ты и не получишь, но шанс нанести врагу серьезную рану сам по себе неплох. Въезд в поселок преграждал блокпост. БТР, десяток солдат и три десятка мужиков. С учетом рыбацких сетей, думаю, с той обезьяной они бы справились. Я стряхнул с плеча соль, которой нас посыпали, достаточно экономно, поставив на дощечку, с которой ее потом можно будет собрать. Выпейте. Что это? Вода с солью. И все, сам не пей, поделись с товарищем. Это не гигиенично не могли два стакана найти. Впрочем, немного соли для почек далеко не так вредно, как несколько десятков мужиков, готовых вам по ним настучать. Попробовать, по крайней мере. Нервы у народа не к черту, так еще и у половины ополченцев в руках вилы. Со времен ведьмака недолюбливаю это оружие. Светить свой статус я не хотел, одеты мы были в гражданское, но документы сержанта убедили их оказать нам содействие и подыскать теплое помещение, где мы могли подождать транспорт. И налить чаю в разные стаканы, и на этот раз с сахаром. Похоже, борьба с духовными паразитами вошла в новую стадию, Рассказывать про обезьяну и погибших мы тоже не стали. Большего от вояк не требовалось, тем более, что интернет тут вполне себе ловил, позволив ознакомиться с новостями. Правда, делать выводы на их основе я не торопился. Понятно было одно – дела идут плохо, но отнюдь не катастрофично. Спустя еще три часа я сидел в своем кабинете на базе, изучая предоставленные материалы и сочиняя новый отчет. «Наверное, мне следовало стать писателем, к этому делу у меня определенно талант». Хотя в данном случае много времени отчет не занял, писаниной я заботился еще на осколки, и требовалось лишь дополнить его последним столкновением. Но отдыхать было некогда, требовалось как можно быстрее вникнуть в ситуацию и начать что-то делать. СМИ уже окрестили произошедшее вторжением, хотя на столь пафосное название «произошедшее», на мой взгляд, пока не тянуло. Даже миллион монстров в масштабах нашей планеты — лишь капля в море, а их было поменьше. Наибольший ущерб они причинили в первые сутки, когда нападавших еще не локализовали, способы борьбы толком не отработали, и везде царила паника. И главный удар вновь приняла на себя Япония. Несколько десятков тысяч тварей высадились на Хансю, Причем они не только игнорировали огнестрельное оружие, но еще и координировали атаки, что делало практически безнадежным любые попытки сопротивления. Как показала практика, защитное поле можно было перегрузить, и прямое попадание авиационной бомбы монстры точно не переживут, но эти факты слабо помогали в защите военных баз. Неплохо действовали газовые атаки, дышать монстрам все же требовалось, но из-за ряда конвенций подобное оружие было запрещено к производству и распространению. К слову, у многих стран обнаружились тайные запасы, но использовали они их в основном для собственной защиты. Так что к исходу первых суток остатки японских правительственных войск эвакуировались с многострадального острова. Говорят, без поддержки игроков оттуда мало кто смог бы выбраться. Пресса утверждала, что это тактическое отступление, и после того, как божественная защита с монстров спадет, территории будут возвращены. Не знаю, трудно сказать, имеет ли это смысл, если подобные атаки повторятся в будущем. Остальных монстров раскидало по всей планете, так что действительно массированных ударов не получилось, хотя местами потери среди гражданского населения исчислялись тысячами. и хуже всего приходилось мелким поселениям, где местные могли рассчитывать только на собственные силы и крепость стен. Если, конечно, людям хватало ума заранее за ними укрыться, даже если твари появлялись позже, чем предупреждение, верили в опасность далеко не все. Да и защита стен была весьма сомнительной. Возможно, для неразумных монстров решетки и двери служили надежной преградой, но тех же гоблинов лишь слегка замедляли. Последним ничего не стоило спалить всю деревню, перебив всех, кто выскочит на улицу. То, что творили эти твари, заставило меня вновь вспомнить давний девиз «Ненавижу гоблинов». Полагаю, после такого с социализацией моих вассалов могут выйти проблемы. Отдельного слова заслуживали 14 бедствий. Сильные монстры, которые сильно не дотягивали до Левиафана, но под защитой своих богов могли на равных сражаться с целой армией. Три из них находились на Хансю, парочка бродила в джунглях Африки, а остальных раскидала по всему миру, и к текущему моменту они либо сдохли, либо сбежали, нанеся достаточный ущерб. Полагаю, у бедствий тоже были свои миссии, поскольку их словно тянуло к индустриальным объектам. Какое количество монстров попало в мировой океан, счету не поддавалось, но явно немало. То же самое касалось мелких тварей, вроде некогда перехваченных мной ядовитых паучков. Победы над арахноидами часто становились лишь началом настоящих проблем. В условиях крупных городов они оказались даже опаснее, без проблем проникая в любые щели. К счастью, защита на них не распространялась, их вполне можно было раздавить тапком. Стоящие в России холода на этот раз врагам не слишком помешали. Здесь божественная защита действовала, поэтому даже полуголый гоблин мог спать в сугробах, не боясь ничего себе отморозить. И судя по тому, что я видел, рассчитывать, что когда она спадет, пришельцы послужно замерзнут до смерти, не приходилось. Это же можно сказать и о пустынях. Потери среди игроков тоже были огромные и исчислялись минимум сотнями, а то и тысячами. Боги далеко не сразу выдали глобальную миссию, позволяющую избегать сражений. После этого многие предпочли не рисковать, но другие работали на износ, защищая гражданских. Боги вербовали все новые и новые волны, щедро раздавая навыки выжившим, но успеть везде игроки не могли физически. Тем не менее, к текущему моменту ситуация стабилизировалась, и оставшиеся монстры покинули поселение. Последней шла информация о покушении. Или точнее, покушениях. История с самолетом была лишь вторым из эпизодов. При всем при этом из 12 лидеров погиб лишь Маркус, если Гера его не воскресит, на что всерьез рассчитывать не стоит. Жаль, в какой-то степени мы сдружились. Похороны главы итальянского отделения гильдии организовали роскошные, присутствовали даже президент и папа римский. Насколько понимаю, теперь его место займет Ктулх. Покушение на Дмитрия и Диву тоже первые часы считалось успешным, но уже выяснилось, что оба живы. Впрочем, я тоже до текущего момента считался скорее погибшим, чем пропавшим без вести. Если боги и знали, что это не так, то далеко эта информация не ушла». На самом деле все было хуже, помимо лидеров под удар попали еще несколько сотен публичных игроков, и далеко не для всех ситуация завершилась чудесным спасением. Погибло не меньше половины, хотя атаки на них спланировали куда небрежнее. Главным тут были даже не потери, а посаженное недоверие. Использовались разные методы, разные люди, большинство из которых раньше вели вполне обычную жизнь. Игроки подозревали удар по новорожденной гильдии, а правительство – действия спецслужб других стран. Китайцы первыми доказали, что существуют духовные паразиты, способные брать людей под контроль, что, с одной стороны, проясняло картины массовой гибели исполнителей, а с другой – делало все еще сложнее. Даже если основной удар нанесли вражеские боги, то что насчет остального? Раздобыть оружие, взрывчатку, найти нужных людей, разработать маршруты – все это требовало разветвленные разведывательные сети и понимания реалий нашего мира. Иными словами, эта версия превращала простое преследование своих интересов в прямой сговор с врагом и в определенной степени ставила Россию в уязвимое положение. Когда ищут виновных, то смотрят в первую очередь на тех, кого проще и выгоднее обвинить. И ересь в данном случае выглядело достаточно подозрительно, особенно с учетом того, что наши игроки исчезли перед самой атакой, а страна пострадала относительно слабо. Немалая часть монстров до сих пор бегали по лесам, полям и горам, не в силах найти поселения И главный вопрос тут один – в чем заключается цель всей этой бойни? Увы, ответа на него я пока дать не мог. «Фигово выглядишь!» «Помочь? Подполковник действительно выглядел так, что краши в гроб кладут. Полагаю, без помощи магии до пенсии на такой должности он бы не дотянул. Исцеление?» «Спасибо, капитан. Кстати, поздравляю с повышением и наградой за заслуги перед Отечеством первой степени. Официальное награждение будет чуть позже». «Надеюсь, в представлении нет слова посмертно». Приказ существует в двух вариантах, не беспокойся на этот счет. Ты изучил предоставленные материалы? Да. Тогда, сам понимаешь, ситуация критическая. Судя по отчету, у тебя есть возможность вернуть других игроков раньше? Это возможно, но потребует некоторых расходов. Тогда сделай это. У нас тут полсотни новичков, но толку от них немного. Я не говорю про гнезда тварей, но мы должны, по крайней мере, обеспечить охрану и проверить первых лиц страны. Ты ведь сам должен понимать, что случится, если президент станет марионеткой. Солевого раствора тут явно недостаточно. Понимаю. Большинство членов отряда уже овладели истинным зрением. Этого должно быть достаточно для проверки ключевых лиц. Совместим их прибытие с эвакуацией моей семьи. Надеюсь, здесь все по плану. Их вывезли в Москву, но ты уверен, что действительно хочешь отправить их в подземелье? Не думаю, что боги зайдут настолько далеко, чтобы мстить семье мертвеца. В целом Ильин был прав. Проблема заключалась в том, что я не собирался умирать. И вот для принуждения семья годилась отлично. Не думаю, что государство сможет их защитить. Слишком многое будет стоять на кону. Если я не договорюсь с богами, то наше сотрудничество вообще окажется под угрозой. Перед встречей я оставлю карту подземелья у Хана. Если все пойдет по плохому сценарию, он сможет вытащить экспедицию и позаботиться о моей семье». «Хорошо. Уже решил, куда именно отправишься?» «Я отдам ответ чуть позже. Мне нужно последний раз все обдумать».